и вмешаемся в этот дымовой разговор. Я подозвал Арнака и Вагуру, стоявших неподалеку, и посвятил их в наши предположения, и велел им быстро разжечь поблизости еще два костра и тоже выпускать из них дым через определенные интервал. «Это должно спутать сигналы этих торговцев», пояснил я Манаури. «Но этого мало. Надо снова выслать разведчиков и на этот раз обыскать все берега озера». Да повнимательнее. Мои указания тотчас были выполнены. Не знаю удалось ли о кого им что-нибудь понять, но они танцевали еще добрый час, по-прежнему выпуская облачко дыма, а рядом из двух подобных костров тоже поднимались вверх похожие клубы, но с другими интервалами. Сам дьявол не разобрался бы в этой мешанине, а тем временем два наших лучших отряда прочесывали заросли вокруг озера. Разведчики вернулись поздно вечером. Никаких известий о противнике они не принесли, но другая весть потрясла всю Кумаку. Арипая и его близких нашли убитыми. На первых порах возникли подозрения, что это месть сторонников Карапаны. Более всего удручен в происшедшем был Манаури, который никак не мог себе простить, что своевременно не переправил Арипая в селение и ходил как в воду опущенный. Мы были готовы к нападению этой ночью, но враг не появился. Едва рассвело, как перед моей хижиной собрался отряд разведчиков. И во главе со мной отправился к месту преступления. Хижина Арипая стояла более чем в полумиле от Кумаки. И когда мы добрались до нее, было уже совсем светло. В целях безопасности я приказал окружить хижину широким кольцом и направился к ней один. внимательно осматривая следы. Всю семью Арипая, его жену и двоих детей я нашел в хижине, там же, где их настигла смерть. Они были убиты ударами палец по голове. Никаких признаков борьбы или других следов, по которым можно было бы опознать убийц, не было. Только выйдя во двор и тщательно осмотрев все вокруг, Среди множества следов, принадлежавших, конечно, и членам семьи Арипая, я обнаружил на земле два небольших круглых углубления. Мне показалось, что я уже видел где-то подобные углубления. А минуту спустя меня осенило. Это же обычай Аковоев – втыкать свои пальцы в землю, а углубления, обнаруженные возле хижины, по размерам точно соответствовали их оружию. «Значит, а кого и?» — подумал я, содрогнувшись. «А кого и здесь, на нашем полуострове?» где их лагерь. По возвращению в деревню новая неприятность. Прошедшей ночью у нас украли одну из самых больших итауб. Лодка лежала неподалеку от шхуны. Наша стража бодрствовала всю ночь, и тем не менее кража совершилась. Вор, а скорее воры, приплыли, вероятно, по озеру. С редкостной ловкостью стащили лодку на воду и увели. Мы снова, в который уже раз, черт побери, выслали два отряда разведчиков. Один к берегу, другой по воде, чтобы обшарить все вокруг в поисках Итаубы. Если ее не найдут, мы, по крайней мере, уверимся в одном. Вор или враги, это одно и то же, приплыли по реке. Я думал, как лучше организовать нам оборону. И сразу после завтрака велел позвать Фуюди, Арнака и Вагуру. Когда они пришли, я коротко изложил им свой план. Жители Кумаки не должны показывать вида, что знают о краже лодки и об убийстве Рипая. Но затем я назначил через час в Пальмовой роще осмотр всего огнестрельного оружия, которое имелось в нашем распоряжении. Отряды, посланные на озеро, взяли с собой несколько ружей, напомнил Манаури. «Ладно, обойдемся без них», — ответил я. «Впрочем, они взяли с собой всего три или четыре ружья. Это не так уж и много». «Три», — уточнил Арнак. «Значит, в роще должны собраться все, у кого есть огнестрельное оружие», — спросил Вагура. «Да, все». «Наберется около сорока человек. Ты думаешь, Ян, а кого и не обратят внимание, что столько людей направляются к роще с ружьями и пистолетами?» Ну, надо думать, обратят. Значит, можно не скрываться. Можно. Но пусть о кого и думают, что мы хотим скрыть от них оружие, а им удалось подсмотреть за нами и его обнаружить. А, понятно, воскликнул Лагура. Пусть видят, сколько у нас оружия. Именно так. А ты, Арнак, проследи, чтобы в рощу принесли со шхуны все имеющиеся у нас бочки с порохом. «Вот сполошаться, негодяи!» – ликовал Вагура. Тем временем Аковои, как и накануне, разложили перед своими хижинами товар, и пошла торговля. Сегодня здесь толпились в основном женщины, мужчины занимались другими делами. И торговцы теперь не требовали столь высоких цен и охотно покупали аравакские ткани. В назначенный час Пальмовая Роща превратилась в арену невиданного зрелища. Индейцы на высоте 3-4 футов от земли привязали к стволам деревьев жерди и прислонили к ним стволами свои ружья всех калибров и размеров. Чуть выше, на лианах, протянутых от ствола к стволу, развесили один возле другого пистолеты. Всего оказалось 38 ружей и 34 пистолета. Внушительный арсенал. достойное уважение, есть на что посмотреть. С помощью арнака и вагуры я тотчас же принялся за осмотр. И надо сказать, весьма своевременно. Ржавчина во влажном климате стала разъедать оружие, особенно недавно выданное нашим новым стрелкам. Сало, вытопленная из добытых нами апий, оказалось отличным лекарством от всех поверхностных болезней металла и помогло привести ружье в относительный порядок. Не меньшее внимание уделил я и тому, чтобы у каждого ружья был кожаный чехол, который прикрывает замок с курком и предохраняет полку от влаги и дождя. Осмотр оружия был еще не закончен, когда мне незаметно дали знать, что к нам приближается Дабара. Рыбка все-таки клюнула на приманку. Мы намеренно не обращали внимания на кого я. И лишь когда он оказался рядом, я обратил на него вопросительный взгляд. Нашим гостям, они же торговцы, не возобранялось днем бродить по всей кумаке, куда им заблагорассудится. «У нас кончился хворост для костра», — обратился ко мне Добара. «Позволь пойти в лес за дровами. Мы не будем уходить далеко». «Я велю нашим людям принести вам дров сколько надо», — любезно возразил я. «Зачем же вам трудиться?» Не менее любезно ответил он. «Хорошо, Дабара, идите в лес сами. Но остерегайтесь, как бы наша стража в лесу не причинила вам вреда». «А зачем вам стража в лесу?» – удивился он. «Разве я тебе не говорил? На нас собираются напасть испанцы и отомстить за плохой прием, оказанный им недавно». «Испанцы?» – задумался Дабара, а затем добавил. «Хорошо, тогда дай нам проводника. Пусть он объяснит страже, зачем мы идем в лес». «Ладно, проводник будет». Он собрался уже уходить, но вдруг вспомнил. «Да, после полудня мы хотим снова исполнить для вас танец». «Отлично, вы превосходные танцоры. Теперь понятно, почему вам нужно так много дров для костра». «Нет, белый ягуар, костра не будет». «Теперь мы исполним вам танец воинов!» Он ушел, даже мельком не взглянув на оружие, чем немало нас всех удивил. А кого и отправились в лес в сопровождении Фуюди и еще двух наших воинов. Оружие они оставили в кумаки. Менее чем через час они вернулись, нагруженные дровами. Стража по дороге им попалась, но ничего подозрительного замечено не было. И Фуюди тоже не удалось подслушать, Что-нибудь интересное. Незадолго до полудня вернулись после осмотра берегов озера отряды разведчиков. И ничего. Никаких следов украденной лодки и вообще никаких особых следов у воды. «Положение начинает проясняться», — объявил я старейшинам. «А кого и на реке?» «Ты, я вижу, этим доволен», — горько заметил Манаури, качая головой. «И даже очень». Если сегодня на Кумаку не нападут, то нынешней ночью станет ясно, где размещен их лагерь. У тебя есть какой-нибудь план? Есть. Но вы должны отобрать мне изо всех родов Кумаки 15 воинов с мужественными сердцами и, что еще важнее, с глазами филина, способных видеть все в ночи. Пусть они явятся сюда часа через два по полудню. Войны прибыли точно в срок. Вместе с ними и сами вожди, горят нетерпение узнать мой план. И я выложил им свои соображения. С вечера мы укроем в проливе, соединяющем наше озеро с рекой, две лодки. Уверен, что нынешней ночью Аковои, ободренные вчерашним успехом, снова явятся и попытаются увести у нас другие лодки. Если мы отбросим их от Кумаки, Они наверняка обратятся в бегство и, сломя голову, поплывут обратно в свой лагерь. Вот тут-то две наши укрытые в проливе лодки незаметно последуют за ними и таким образом откроют местоположение лагеря. Вы согласны? А ты, Ян, тоже пойдешь к проливу? Конечно, мы поплывем сразу после наступления темноты. Я поведу одну лодку, Арнак – другую». «Не теряя времени, мы тотчас же отправились к проливу, находящемуся в полумиле от Кумаки, чтобы еще при свете дня подыскать подходящее место для ночной засады и оставив в селении Манаури. Берега пролива довольно узкого, длиной шагов 200, были укрыты сплошной стеной из ветвей прибрежных деревьев. Под их сенью не составляло труда надежно укрыть лодки, выбрав для них наиболее подходящие позиции, «Мы вернулись в Кумаку». Вскоре Аковои начали свой танец, танец воинов, как и обещал Дабара. Они снова держались за руки, но на этот раз бешено подпрыгивали на одном месте, издавали дикие вопли, и время от времени то один, то другой выскакивал в центр круга и начинал судорожно извиваться и дергаться, как сумасшедший. Костра они действительно не разжигали, но зато один из них — Выбивал на барабане из полого ствола дерева гулкий, постоянно меняющийся ритм. Догадываешься? спросил я стоящего рядом Манаури. О чем? Теперь они передают донесение гулам своего барабана. Что будем делать? Пока еще рано срывать с них маски. А если они передадут своим что-нибудь важное? На этот раз нас выручила Росиба, наш новоиспеченный шаман. Еще накануне он вбил неподалеку от шалашей гостей в землю шест и водрузил на него череп Ягуара с одной глазницей, обращенной на Аковоев. Когда воины начали сегодня свой танец, похожий на какие-то ритуальные заклинания, он, дабы отвести Чары, в ответ тоже стал танцевать вокруг шеста, поминутно подскакивая к своему барабану и слегка ударяя по нему. Я послал Карасиба в Агуру с просьбой, чтобы шаман... непрестанно бил по своему барабану и заглушал барабан Аковоев. а Росиба отменно с этим справился, и теперь в воздухе несся слитый гул двух барабанов сразу. После короткого внезапного дождя вечер наступил тихий и ясный. Мы размышляли, взять ли нам в ночную вылазку Фуюди, и порешили взять. И Итаубы отобрали небольшие, каждую человек на восемь. Хотя плыли мы только на разведку, но я всем велел полностью вооружиться. Когда стемнело, мы отчалили от берега, предварительно убедившись, что все наши оковои спят в своих хижинах. Безо всяких приключений добрались мы до пролива и заняли выбранные днем позиции. Я на своей лодке со стороны озера, Арнак у выхода на реку. В небе собирались тучи. «Луна появится только во второй половине ночи. Мы рассчитывали, что Аковои, если они вообще этой ночью появятся, то появятся до восхода Луны, и рассчитывали правильно. Около полуночи до нашего настороженного слуха донесся легкий плеск крадущихся весел, и тут же посреди пролива в тумане замаячил темный силуэт, медленно продвигающийся в сторону озера». Каково же мы испытывали облегчение, какую радость. Да, это были они. И когда проплывали мимо, нам удалось различить в лодке пять или шесть припавших к бортам фигур. Мы наблюдали, не появятся ли другие лодки, но нет. а Оковое приплыли только на одной. Едва они нас миновали, один из моих воинов выскочил на берег и бегом бросился в кумаку, чтобы уведомить об опасности». Спустя каких-нибудь полчаса вселения раздались крики. Это наверняка обнаружили воров, пытающихся похитить лодки. «Все идет как по маслу», — улыбнулся я своим спутникам. «Вот-вот они должны появиться здесь». И я не ошибся. Они плыли, не жалея рук, торопились, опасаясь, видимо, погони. Когда они отдалились от нас шагов на 50-70 и почти исчезли уже из глаз, мы бросились в погоню. «Теперь покажите, чего стоят ваши глаза», — шепнул я команде. Вскоре перед нами показался выход из пролива в реку. Лодка Аковоев выскользнула на более светлую гладь открытой воды. И тут же справа появилась лодка Арнака. «Близко не подплывать», — предостерег я своих гребцов. «Скверно будет, если они нас заметят». Выйдя из пролива, Аковои устремились на середину реки. «Мы за ними». Итауба наша держалась на таком отдалении, что едва виден был расплывчатый силуэт неприятельской лодки. Гребцы мои с задачей справлялись отменно. Почти добрую милю ковое плыли серединой течения по Итамаки вверх. Потом приблизились к противоположному берегу. Там в реку вдавался мыс, к ко конечности которого они прямо и направились. Достигнув его, они вдруг резко свернули в обход вправо к берегу. «Собираются высаживаться», — заметил Фуюди. «Там за этим мысом Затон», — пояснил один из наших гребцов. «Такое же озеро, как у нас, Потара». Обогнув мыс, мы действительно заметили в черной стене прибрежных зарослей чуть более светлую брешь. Река образовывала здесь небольшую заводь, за которой тянулось целое озеро. В эту заводь Аковои и направили свою лодку». Им оставалось до нее еще сотню шагов, как вдруг случилось непредвиденное. Лодка их замедлила бег, ибо, гребя назад, и стали отступать. Мы заметили это слишком поздно. Наша Итауба продолжала двигаться в прежнем направлении. Приблизилась к ним на угрожающее расстояние, на каких-нибудь двадцать шагов. Я понял, что произошло. и налетели на большой ствол дерева, плывшего по течению. И, обходя преграду, сдавали теперь назад. Вдруг впереди раздался приглушенный, предостерегающий крик. Нас обнаружили. В ту же минуту что-то глухо ударило в нашу лодку. И мой сосед со стоном рухнул, пробитый копьем. К этому столкновению мы были готовы. Передние и задние гребцы продолжали грести, остальные, отбросив весла, схватились за оружие. Послышался визг тетивы. Наши стрелы попали в цель. «В лодке врага стоны, крики. Мы подплывали. Копья вязли в людских телах. Я ощутил сильный удар в левое плечо, но, к счастью, палица скользнула боком. Я вонзил свое копье в противника. Яростное их сопротивление было в один момент сломлено. Один пытался спастись и прыгнул в воду. Палица настигла его, раскроив череп. На быстрине мы выбросили трупы в воду, чтобы течение снесло их вниз». Коринока. Один оказался еще живым, Фуюди пытался заставить его говорить, но без успеха. Пленный потерял сознание и тут же скончался. Мы отправили его в воду вслед за остальными. В нашей лодке оказалось двое убитых, и один тяжело раненый. Досталось и остальным. Какой же ожесточенностью и страшной воинственностью обладал враг, если застигнутый врасплох и численно более слабый, смог нанести нам столь чувствительный урон. Схватка завершилась настолько быстро, что лодка «Арнака» не успела подплыть на помощь. Мы возвращались. Борт оборт Вражеская лодка на буксире. В полном молчании. Все погруженные в свои мысли. «Арнак», — проговорил я приглушенным голосом, когда мы, наконец, подплыли к нашему озеру. «Ты понимаешь, что война началась и будет кровавой? Мы убили шестерых». «Теперь я понял. Или мы уничтожим их, всех до единого, или они нас?» «Мы их!» — ответил он спокойно и поразительно твердо. И добавил, как бы поясняя, «Теперь мы знаем, где они укрываются. Большинство жителей Кумаки в эту ночь не спало, ожидая нашего возвращения. Мы были рады одержанной победе, но оставалась горечь, не все вернулись живыми». Для вязчей безопасности я распорядился удвоить охрану вокруг хижины Аковоев, потом созвал на другом конце селения старейшин и лучших воинов на совет. Теперь мы примерно знаем, где находится лагерь Аковоев, на противоположном берегу Итамаки, у залива за мысом. Сегодня же ночью туда поплывут наши разведчики и утром точно установят местонахождение их лагеря. «Потом будем решать, как лучше их уничтожить». «Кто поведет разведчиков?» «Спросил Манаури». «Кто? Кто же?» «Размышлял я. Это важное задание». «Пожалуй, что я...» «Послышались возражения». «У тебя на плечо. Ты должен сохранить силы на будущее?» Меня тронула эта забота. «Но кого же все-таки послать?» «Спросил я». «Меня!» «Ответил Арнак». Брик. «Под утро пошел проливной дождь, предвестник приближающейся поры дождей, и солнце встало багряно-красное, что в Кумаке почиталось за предзнаменование войны. Я проснулся бодрым, левое плечо, хотя и сплошь синее, болело теперь меньше. После восхода солнца оковое и снова разложили на земле свои оставшиеся непроданные товары». Арасиба, расположившись в каких-нибудь ста шагах, не таясь не посылал на них из-под черепа ягуара злые заклятия и чары, призванные лишить их воли. Подойдя к ним, я поздоровался кивком головы и сочувственно поинтересовался. «Сегодня ночью ваш сон, наверное, потревожили?» Дабара внимательно взглянул мне в глаза. «Правда, мы просыпались. Был какой-то шум. «И что вы предположили?» «Мы решили, что на вас напали испанцы, которых вы ожидаете», ответил он, не моргнув глазом. «А тем не менее, это были не испанцы, а индейцы». «Индейцы», — повторил Аковой, с выражением показного изумления и явного беспокойства. «Индейцы, они пытались украсть у нас лодки. Оказалось, что это канальи и серимы, с которыми мы враждуем». Едва заметная усмешка скользнула по его губам. «В самом деле?» – удивился он. «Вы их поймали?» «Нет. Откуда же ты знаешь, что они из Серимы? А кто бы мог быть, если не они?» «Да, правда, кто бы мог быть?» Поспешно согласился он и, помолчав, добавил. «Послушай, белый ягуар, мы гостим у вас уже третий день, нам пора покинуть ваше селение». «Вы не хотите больше для нас танцевать? Жаль!» «Потанцевать мы можем, и даже охотно, но нам хотелось бы еще сегодня по пополудни отплыть». «Отплыть? Разве вы прибыли сюда не пешком?» Добара да, не дал сбить себя с толку. «Да, правда, мы пришли пешком, но хотим купить у вас лодку за оставшиеся у нас товары. Разве они того не стоят?» У них оставалось шесть топоров, четыре или пять ножей и несколько глиняных горшочков с ядом урари, и еще разная мелочь. Ладно, до бара, я спрошу старейшин, согласятся ли они отдать лодку. Тут же я отправился к Манаури, и мы собрали совет. Когда я изложил вождям и присутствовавшим главам некоторых семей просьбу оковоев, первым взял слово «мабукули». «По моему мнению, хватит играть с ними в гостеприимство. Надо взять их в плен и держать в колодках, как заложников, а товары отобрать. Если их шайка на нас нападет, всех заложников убить. А если не их шайка на нас нападет, а мы на них, что более вероятно, как тогда поступить с пленными?» – перебил я его. «Они наши заглядые враги, убить их все равно!» «Вряд ли с тобой можно согласиться». «Эти восемь макавоев ничего дурного нам пока не сделали, но могут сделать, и у нас на восемь врагов станет меньше», стоял на своем Мабукули, и большинство присутствующих, особенно воинов, склонялись к его позиции. Тогда заговорил Манаури. «Белый ягуар хочет, чтобы мы поступили как племя благородных воинов, а не вероломных дикарей. Советы белого ягуара всегда оказывались мудрыми». Мы не станем брать торговцев в плен и отпустим их с миром. Но вот как быть с их просьбой? Дать им лодку? Я бы не дал, обиженно буркнул Мабукули. Зачем помогать врагам в борьбе с нами? Разве это помощь? Есть хорошее оружие, шесть топоров, пять ножей. Они перейдут из их рук в наши руки. Лодок для боя у нас и так достаточно. В этом вопросе почти все поддержали верховного вождя. «К тому же», — продолжал Манаури, — «отдадим им самую плохую, Итаубу. У нас есть одна совсем дырявая. А если они не возьмут? А мы другую не дадим. Если станут упираться, — вмешался я, — дадим другую. Все равно этой ночью будет решающий бой, и мы опять вернем себе Итаубу». «О-е-е!» -е. на этот раз охотно согласились все. «Есть еще одно соображение», – продолжал я, – «за то, чтобы выполнить их просьбу. А кого и собираются покинуть нас сегодня, пополудни? А за ними скрытно последуют наши разведчики, и мы наверняка узнаем немало интересного». К концу нашей беседы с противоположной стороны озера донеслись крики. «Кто-то просил лодку, чтобы переправиться к нам». Это оказался сын рыбака Катави. Завидя нас, он, едва причалив к берегу, проворно выскочил из лодки и бросился к нам изо всех ног. Судя по его лицу и по всему его поведению, у него были важные новости. «Я к тебе, ягуар!» — подбежал он, запыхавшись. «К тебе!» — говори! — не сдержал нетерпение Манаури. «К тебе, белый ягуар!» — приплыли паранакеди, англичане. «Англичане? Что ты болтаешь, какие англичане?» «На большом корабле, как наша шхуна». «О, еще больше, намного больше!» «Рассказывай подробнее». И сын Катави рассказал. «Вчера вечером с низовий Оренока приплыл двухмачтовый бриг и встал на якорь в устье Итамаки, потому что начался отлив и течение в реках усилилось. Матросы на лодке подплыли к берегу. а с ними три проводника из селения Каива. Они отыскали Катави и объяснили ему, что это английский корабль, и его капитан плывет к белому ягуару. Катави отправился на палубу Брига, чтобы провести его по Итамаке, а сын тем временем примчался в Кумаку предупредить нас о приближении англичан. Поскольку корабль снялся с якоря, по-видимому, с наступлением рассвета и началом морского прилива «Ждать его можно было с минуты на минуту». «А ты точно знаешь, что они интересовались именно мной?» – спросил я у сына Катави, едва веря собственным ушам. «Да, точно. Я не все понял из того, что они говорили, но они часто повторяли имя Белый Ягуар и какой-то еще. Может быть, Джон Бобер?» «Да-да, Джон Бобер». не подлежало сомнению, что эти англичане знали меня и плыли именно ко мне. Это известие вполне понятно, крайне меня взволновало и даже встревожило. Что им понадобилось от меня, сто чертей? Искать меня в такой безлюдной глуши? Не грозит ли мне с их стороны опасность? События трехлетней давности в Вирджинии живо всплыли в моей памяти. Неужели вельможные лорды, проведав о моем спасении, Вознамерились теперь сцапать меня в свои жестокие лапы. Я знал их злобность, но все-таки, поразмыслив, решил, что столь далеко идущая мстительность маловероятна. Тем более, что я давно уже не представлял для них никакой опасности. И оттого загадка становилась особенно мучительной. Зачем английский бриг прибыл ко мне в эти богом забытые дебри? «А как тебе показалось?» – спросил я сына Катави. «Они наши друзья или враги?» «Наверное, друзья», — ответил тот. «На сколько матросов на корабле?» Он задумался, подсчитывая, потом неуверенно проговорил. «Наверное, три раза столько, сколько пальцев на руках. И почти все бледнолицы, паранакеди». И тут вдруг воздух потряс гул орудийного выстрела. Звук шел с Итамаки со стороны пролива между озером Потара и рекой. «Надо их проводить к нам на озеро». обратился я к Манаури. «Отправь несколько итауп, пусть они на буксире выведут корабль к нашему селению». «Эй, Ян воскликнул вождь, предостерегающий. «Разве ты уверен, что это друзья?» «Ты сам слышал, что говорил сын Катави?» «Наверное, это все-таки друзья. Хотя, осторожность не помешает». Шесть итауп с гребцами устремились к выходу из озера, а я тем временем позвал к себе вагуру и по-английски сказал ему «Не знаю, кто эти англичане и что им от меня надо, однако следует соблюдать осторожность. Жаль, что в деревне нет Арнака, он бы очень пригодился. Собери с разрешением Анаури самых лучших воинов, в первую очередь из нашего рода, хорошенько вооружи их, и с этим отрядом держитесь поблизости от меня, как в прошлый раз в Сириме, когда прибыли испанцы, и следи за моими сигналами». Войдя в свою хижину, я велел Лосани достать и быстро почистить мундир испанского капитана. Потом торжественно в него облачился и даже надел башмаки. Нацепил шпагу и, конечно же, засунул за пояс серебряный пистолет, подсыпав на полку свежего пороха. Но вот в дальнем конце озера показался брик. Привести его через пролив не составляло труда, было достаточно глубоко. Стояло почти полное безветрие, но передние паруса судна были распущены. В тесном окружении сплошной зелени он представлялся каким-то сказочным видением и выглядел необычайно помпезно, медленно и величественно приближаясь. В этих диких лесах я настолько отвык от цивилизации, что вид прекрасного брига взволновал и растрогал меня до глубины души. Внезапно охваченный какой-то странной, безотчетной гордостью, Я ощутил на глазах слезы, что несет мне могучий корабль, какую предвещает судьбу, радость или новые беды и горести. Когда Брик, носивший название Каприкорн, бросил в нескольких сажнях от берега напротив Кумаки Якорь, капитан в сопровождении пяти-шести матросов, а с ним Катавий и Вараулы, спустился по трапу в шлюпку и причалил на ней к берегу. По индийскому обычаю, я ожидал гостей под сенью просторного тольда в окружении Манаури и других вождей. Неподалеку, словно в почетном карауле, стоял Вагура со своим отрядом. Все остальные мужчины-кумаки были вооружены, но укрылись в хижинах и не показывались на глаза. Я встал и встретил гостей на полпути. Капитан человек лет сорока, высокого роста, крепко сложенный, светловолосый и голубоглазый, выступил вперед. Черты его лица, обрамленного бакенбардами, выражали волю, самоуверенность и бесспорную склонность к упрямству, хотя в целом лицо было неотталкивающим, а напротив, скорее, вызывало симпатию. Приветственно взмахнув шляпами и поклонившись, мы подали друг другу руки, и я произнес «Сердечно приветствую вас, сэр, в наших малогостеприимных дебрях». Капитан, отступив вдруг от меня на два-три шага назад и в упор разглядывая с ног до головы с нескрывающим и даже беспокойным любопытством, загадочно улыбался. Наконец он добродушно прервал затянувшееся молчание. «Как дела, мистер Джон Бобер?» Well, ваша милость, как я предполагаю, не так ли?» «Вот я и вижу, наконец, перед собой человека, поднявшего заваруху в Вирджинии, за голову которого законные власти» назначили изрядную цену. Человека, примкнувшего к пиратам, потом защищавшего беглых рабов и поголовно истребившего испанский отряд, а заодно захватившего у него шхуну и немало огнестрельного оружия. Человека в баранье рог, скрутившего Дона Эстебана, посланца венесуэльского Карихидора и перебившего к тому же его людей, человека, который, завоевав любовь и доверие двух племен – Араваков и Вараулов – Стал некоронованным королем Нижнего Оренока. Капитан произнес эту длинную тираду в тоне весьма дружелюбном я слушал его с возрастающим удивлением, откуда этот посторонний человек мог знать столько много подробностей моей жизни? Едва он на минуту умолк, я заинтригованно прервал его речь и сказал: Если ваша милость намерен была речью своей повергнуть меня в крайнее изумление, то цели своей вполне достиг. Информация у тебя выше всяких похвал, однако же в двух пунктах есть ошибки. Не может быть, изумился он, словно задетой оказалась его честь. В каких же пунктах? Я не перебил людей Донна Стебана, но ведь несколько человек были убиты. Действительно убиты, но без моего участия. Ну а насчет короля Нижнего Аринока тоже не совсем «И все же я прошу открыть, сэр, каким чудом узнал ты обо мне столь много?» «Я плыву с юга, с голландских факторий, на Исекибо, и можешь мне верить, я там лицо не из последних». «Значит, ваша милость, ты затем лишь приплыл сюда, в низовье Оренока, дабы доставить мне удовольствие поведать об этом?» «Рассмеялся я. Я плыву из Гвианы в Бостон, и действительно свернул с полпути». для беседы с твоей милостью, но отнюдь не на тему твоей популярности. Она предмет куда более важный. Тем временем мы подошли к Тольда и уселись в его тени. Я представил капитану вождей. Женщины подали угощение, и началась трапеза. Я заметил, что гостю не особенно пришлось по вкусу грубая индейская пища, а к напитку кашири он вообще не прикоснулся. Зато подозвал к себе матроса, С довольно вместительной корзиной велел ему выставить несколько бутылок рома. Я несколько отвык от алкоголя, и небольшой глоток обжег мне рот словно кипятком, мгновенно вызвав сильное, но к счастью непродолжительное головокружение. На душе у меня было радостно, от того главным образом, что после долгих двух лет я мог наконец снова говорить с земляком, и притом, судя по всему, с земляком. Настроенным весьма дружелюбно. Капитан пожелал попотчевать ромом вождей. Я решил не лишать их этого редкого удовольствия, но следил, чтобы каждому наливали самую малость. К чему же такая воздержанность? Гость чуть заметно обиделся. «Сегодня нам предстоит неприятная необходимость пролить кровь», просто ответил я. «Пролить кровь?» «Да». «Сегодня нам придется вступить в бой с и явившимися в наши края». Капитан смотрел на меня так, будто у него сразу спутались все мысли. Спокойствие, с каким я ему об этом поведал, явно вывело его из равновесия. Минуту спустя гость взял себя в руки и несколько раздраженно произнес. «Молодой человек, изволит довольно странно шутить». «Молодой человек», — ответил я мирно, — Хотел бы, чтобы это была шутка, но, увы, это не так. Сегодня нам предстоит бой. Черт возьми, ты говоришь об этом с таким невозмутимым спокойствием. Что делать, сэр? Порвать на себе волосы? Этим врага не сразишь? А где же ваши Аковой? Основной их отряд скрывается где-то на противоположном берегу реки, примерно в миле отсюда. Ну а восемь из них здесь, в нашем селении, Пленные. «Да нет, на свободе. Они явились сюда на разведку, под видом торговцев. Видя изумление на его лице, я в деталях изложил ему суть дела. Он слушал, потирая лоб бросая на меня искоса странные взгляды. А едва я закончил рассказ, вскочил и попросил проводить к этим мнимым торговцам. «Что ж, весьма охотно, — согласился я. — Тем более, что их нужно проводить. Сегодня, после полудня, они отплывают». Как раз в это время люди Манаури подтащили к месту, где расположились Аковои, предназначенную для них Итаубу. Таубу. Добара с двумя соплеменниками осматривал лодку и при виде скверного ее состояния недовольно сопел. «Другой не дадим», — проговорил Манаури. «Продается только это». Неохотно они все же согласились. И тогда капитан обратился к ним по Аковойски. откуда вы родом?» Дабара, удивленный не менее нас, что капитан знает его родной язык, ответил: С берегов реки Куюни. А точнее, кто у вас вождь? Мы живем в устье реки Тапуту, агара, наш вождь. А где он сейчас? Не знаю. Значит, ты скверный воин, если не знаешь, где твой вождь. В устье реки Тапуту есть голландская фактория. Ты был в ней? Был. Я купил у голландцев товар, чтобы его перепродать. Голландцам нужны рабы на плантации. Тебе об этом известно? Нет, господин. Ах ты, каналья! Махнул рукой капитан, и мы вернулись под сень тольда а по пути сопровождавший нас в Уюди перевел мне содержание беседы капитана с Капитан угостил нас ямайскими сигарами и довольно долго молчал, над чем-то размышляя. Потом он приказал принести ему с Брига карту Гвианы и восточной Венесуэлы. Разложив ее передо мной, он стал объяснять. Вот здесь, в устье реки Тапуту, в среднем течении Куюни, находится фактория голландцев. Это их наиболее выдвинутый на северо-запад форпост, пост Хотя в основном они обосновались на реке Эсакибо и еще южнее. Со времен сэра Уолтера Райли Почти полтора века тому назад, побывавшего на этих берегах, мы, англичане, пытаемся утвердиться на реке Эсекибо и ее притоке Куюни, но, к сожалению, голландцы здесь сидят прочно и не хотят пускать нас в Гвиану. Они сманивают на свою сторону местных индейцев, особенно Аковоев, и натравливают их на другие племена, заставляя захватывать рабов для своих плантаций. Эти ваши Аковои прибыли сюда на лодках с юга, с берегов Куюни, через плоскогорье Пиака, примерно вот здесь. Он провел пальцем по карте. И таким образом оказались у истоков Итамаки. Это Джон Бобер. Еще одно звено наших общих интересов. Слово «наших» он проговорил с особым ударением и сквозь сигарный дым устремил на меня испытывающий взгляд. Еще одно звено, повторил я. «А разве есть иные звенья наших общих интересов?» Капитан явно был доволен, что я это подметил. «Есть и другие», – проговорил он. «И касаются они вопросов чрезвычайной важности, в которых тебе, мистер Бобер, предстоит сыграть не последнюю роль. Но позволь прежде тебе представиться». Звали его Джеймс Пауэлл. И был он не только владельцем Брига Каприкорн, но и, как он сам себя называл, полномочным представителем интересов английской короны в этих районах Гвианы. В Устье-Эсекибо он основал бы свою собственную факторию, отсюда его знания кавойского языка. Но голландцам пока удалось его оттуда выкурить. Колонию он попытался основать на спорных землях. Предъявляли на них претензии и венесуэльские испанцы. Но в силу значительной отдаленности основных своих центров, расположенных на западе, не смогли силой выкинуть отсюда захватчиков. Между представителями англичан, имевших свои интересы в Гвиане и Лондоном, похоже, давно уже велись переговоры об официальной аннексии этой колонии Англии. И все понимали, что рано или поздно так случится. Причем англичане вынашивали также планы отторжения у испанцев острова Тринидад. Присмотрись-ка ваша светлость повнимательнее к карте. говорил мне капитан. И сделай из этой географии надлежащие выводы. На севере – остров Тринидад, на юге – река Эсекибо. А что посередине? Посередине – устье Оренока. Если английское правительство захватит оба крыла, то принятие под свою высокую руку центральной части устья Оренока явится лишь естественным следствием этих устремлений и их логическим завершением. Тогда весь северо-восток Южной Америки перейдет в нашу собственность. А испанцев мы отбросим далеко на запад, к самим Андам. «А какая роль во всем этом принадлежит мне?» – спросил я. «Исключительно важная. Ты, ваша милость, англичанин». И твердо обосновался на Оренока, имея неограниченное влияние на Араваков и являешься большим другом и союзником вараулов. А тебе идет молва как о великом вожде, победителе испанцев и защитнике индейцев. Ну а как представитель наших интересов, ты станешь непобедимой силой на Нижнем Ореноко. Мы поможем тебе, конечно, тайно захватить Ангастуру и другие испанские поселения на Среднем Аринока и обратить их в руины. Послушай, ты склонишь индейцев к дружбе с англичанами, так, чтобы они сами вожелали нашего прихода. А когда пробьет великий час истории, власть передашь английской короне. Не исключено, что ты станешь губернатором Нижнего Оренока. Ну а если вознамеришься навестить Вирджинию, будь уверен, лорд Дунбур почтет за честь пожать твою дружескую руку. Заманчиво и сладко звучали слова капитана Пауэлла. Соблазнительные рисовались картины. И лишь легкие сомнения закрадывались при упоминании о надменном лорде Дунбуре, который сочтет за честь пожать руку Джону Боберу. Слишком хорошо я знал этого джентльмена. И когда же, по мнению вашей милости, пробьет этот час истории? Такие вещи трудно предвидеть, они зависят от событий на всей великой арене мира. Но присутствие здесь твоей милости и твоя деятельность на Оренока – могут решительным образом ускорить этот ход. Затем Пауэл рассказал мне, что я не первый англичанин в этих краях, и что здесь у нас есть свои традиции. А именно, сэр Уолтер Райли, о котором Пауэлл уже упоминал, в 1595 году поднялся со своей флотилией на 400 миль вверх по Оренока, в поисках легендарной страны золота. В те времена ходили упорные слухи, что такая страна существует где-то у истоков реки Корони, правого притока Оренока. Райли удалось добраться лишь до первых порогов Корони и пришлось вернуться назад без золота. Зато результатами этой экспедиции явилась первая английская книга с описанием Великой реки. В следующем году соратник Райли Лоуренс Кеймис пешком предпринял экспедицию вдоль морского побережья от устья Амазонки до устья Ориноко, А его правдоподобное описание страны и местных индейцев безусловно побудили впоследствии английских купцов вынашивать планы создания фактории в Гвиане. «Теперь, — продолжал капитан Пауэлл, — мы стоим у порога новых, важных событий, в итоге которых для нас обширный курс богатейшей земли. а случай, как нельзя, более подходящий. Рассуди сам, мистер, насколько слабы в этих краях испанцы.